Потом он начал испытывать гнетущее чувство собственной ненужности. Он мог выйти из дома в одиннадцать, прогуляться по любым переулкам, не страшась опоздать куда бы то ни было, а ведь последние десять лет он жил по графику, в котором учитывалась каждая минута. Единственное, что могло вывести его из себя, было опоздание. Воистину точность вежливости королей. К этому приучает общественная работа Когда ты весь на виду, любая расхлябанность сразу же заметна. Человек, который постоянно срывает встречи, не имеет права брать на себя бремя ответственности. Не обращая внимания на слежку. Он заходил в маленькие кафе или бары, садился к окну, заказывал себе мотель. Очень верил в целебную силу этого напитка и растворялся в людских разговорах. мате, особый чай. Теперь у него был лишь один источник информации — разговоры людей на улицах. Около вокзала он вслушивался в то, о чем говорили фермеры, строители, ветеринары в центре истинных Портеньес, в Ляболке, на берегу залива, Он погружался в заботы художников, исполнителей танго, композиторов. Парижский Монпарна – самое загадочное место столицы. Примечание. Портенгес – так называют коренных жителей Буэнос-Айреса. Он посещал студенческие кабачки, ездил в рабочие районы, постепенно убеждаясь, что те сводки, с которыми сенаторов Знакомилась секретная полиция и армейская контрразведка были тенденциозно сконструированы, далеки от правды. Как обидно, сказал он самому себе, что политик начинает вращаться в гуще народа только после того, как к его титулу прибавляется словечко "экс", бывший. Незнание можно было избежать. если бы раньше шел не по одним лишь верхам. Конечно, все решают 10% интеллектуалов, определяющих лицо промышленности, армии, полиции, банков, железнодорожных компаний и Академии наук, не говоря, понятно, о людях прессы, те напичканы новостями, но ведь общество подвижно, в нем происходят скрытые процессы, понять которые дано только тем, кто не зашорен, и хочет получить правду из первых уст, а не расписанную по аккуратным сводкам две страницы в день, не более того. Сенаторы, занятые люди, незачем обременять их избыточной, к тому же чаще всего негативной информацией. Однажды, когда он вышел из бара Неаполь, итальянская семья арендовала в муниципалитете первый этаж старого дома, Отсорио окликнули из машины. «Сенатор!» Номер Паккарда был столичный. Хотя в говоре того, кто к нему обратился, чувствовался иностранный акцент. Агент, не отстававший от Ассорио ни на шаг, махнул кому-то рукой. Через мгновение из-за поворота выскочила вторая машина, сразу видно военная. «Да, слушай вас». — ответил Ассорио человеку, который окликнул его. — Я бы с радостью подвез вас в центр. — Я англичанин, работаю здесь семь лет. Железные дороги и мосты. Я не один. — Ассорио улыбнулся. — Меня сопровождают. Он кивнул на мужчину, который сразу же отвернулся к витрине. — Если вы пригласите мою тень... Тогда я воспользуюсь вашей любезностью, в противном случае кое-кто может решить, что я говорил с вами о чем-то таком, что может представлять военную или государственную тайну. Честь имею. Тем не менее, от встречи ему не удалось уклониться. В Соседнюю квартиру Арендовала семья представителя бразильской фирмы по разработке и продаже минералов. Лазурь, Аметист, Топаз, Изумруд.